Глава 4. Ярослав. «Костя, как давно не у тебя были?» Спрашиваю друга, который позвонил пару минут назад и спросил, доехали ли дети домой или нет. «Больше двух часов назад, Яр. У вас точно все хорошо? Ты почему спрашиваешь? Они не у тебя?» И что ответить? «Признаться, что потерял собственных детей?» Там, небось, и Саша рядом, а она тут же донесет Мари. Нет уж, молчим. Я еще на работе вот и интересуюсь. Кстати, чего они хотели? Ну, как тебе сказать? В общем, как я понял, у вас не все хорошо. Они спрашивали, как сделать тебя и Мари счастливыми. Черт, я точно хреновый отец. Понял. И спасибо за звонок, я поговорю с ними. Хорошо. И будь с ними помягче. Они и правда выглядели растерянными. Спасибо, Кость, и передай привет саша Обязательно. Счастливо!» Отключаю телефон, а потом силой его сжимаю. Я тут голову сломал, что движет детьми, а они хотят сделать меня счастливым. «Но зачем сбегать? Все же в них есть многое от матери». Например, безумные и необъяснимые поступки. Только хочу встать, как телефон снова начинает пищать. Глеб, привет. Что-то случилось? Давно с ним не виделся. Впрочем, друг тоже весь в делах. Случилось. Твои дети проникли в мою квартиру и буквально сорвали меня с жены, с которой я не был почти месяц. Сказать какое-то балаблу. От услышанного глаза у меня точно становится больше конкретнее. Когда они у тебя были? Где-то около часа назад. Тебе что, охрана не доложила? О чем? Ты что, не заметил, что дети без охраны? Блин, Глеб, я думал, хоть ты это увидишь, если они к тебе заявятся. Ругаясь, швыряя статуэтку со стола в стену. Ярстоп, они что, сами по себе гуляют? И ты их отпустил? Да с чего вдруг? Они из садика сбежали. Я уже полдня их ищу. Недавно у Кости были, теперь у тебя. Дальше, полагаю, будут Котова или Илья. Ну, судя по тому, что они ищут ежа к близнецам. Так, а что они ищут? Мне становится любопытно. Если вкратце, миллиард для тебя и труп для Мари. Шикарный набор и прямо в духе Соболевых. Даже не знаю, материться или восхищаться. Вот как они пришли к таким умозаключениям! Спасибо, Глеб, что сообщил. Пожалуй, мне и правда стоит позвонить Котовым. Дерзай! Слушай, Яр, советую тебе взять отпуск и отдохнуть с детьми. Мне кажется, они думают, что не нужны вам. Пока, Глеб. Я даже не отключаю телефон, а просто швыряю его в стену. Да когда я так прокололся? Почему не заметил, что дети так взволнованы? Ничего, я все исправлю. Только найду пропажу. Не успеваю выйти из сада и сесть в машину, как мне протягивает трубку охранник. «Сэр, вас просит Котов Максим. Дай сюда. Макс!» Сублев, я не знаю, что там у вас творится, но дуй по адресу, который я тебе скинул. И быстро!» Говорит друг и скидывает вызов. «Черт, вот чую, дети и там уже отличились!» До нужного адреса мы добираемся довольно долго, чертовы пробки. Но когда мы оказываемся около входа в парк, я удивляюсь. Хотя где еще искать маленьких детей, только тут. Выхожу из машины и тут же натыкаюсь на друзей. Макс, Лев, жму им руки и оглядываюсь, ища детей. Ярты опоздал, их тут нет, только посылка. Черт, давно ушли? Больше получаса назад. Прости, мы не сразу сообразили, что они были без охраны. Ярослав, их поступки? У вас все хорошо дома? Да это, черт возьми, вопрос дня. Сжимаю кулаки и кашусь на друзей не очень добрым взглядом. Они что-то вам говорили? Может, сделали? И что за посылка? Парни переглядываются и зовут за собой. Пять минут, и мы тормозим у мусорного бака, в котором копошатся подчиненные близнецов. Клод Ребята без обид, но я детей потерял. Яр, твои дети засняли наркодиллеры и его подручных. Потом стащили товар, выкинули сюда и кивает на бак. А еще не нашли это. Макс машет своим людям, и те подносят несколько сумок. Заглядываю в одну и ухмыляюсь, увидев деньги. Но стоп, дети украли деньги и товар. Чем они вообще тут занимались? И если Котовы здесь, то это не случайность, а значит... Котов, ты охренел подключать моих детей к своей работе? Да я из тебя всю дурь выбью! Хватаю, кажется, уже бывшего друга за грудки, но Макс только качает головой. Яр, я даже не знал. Они сами отдали мне деньги на хранение. Сам понимаешь, вернуть я их не смогу, улика, но... Вдруг у тебя проблемы? Деньги нужны? «Что? У меня и проблемы с деньгами? Это шутка?» Алиса сказала, что тебе нужны деньги, чтобы ты чаще бывал дома. Вдруг они очень взволнованы и обеспокоены. «Если есть проблемы, только скажи, и мы поможем. Вы ведь нам как родные». И как сказать, что я хреновый отец? Но теперь я знаю точно, что первое, что я сделаю, когда найду беглецов, крепко обниму и скажу, что люблю их. Это взросление, парни. И, возможно, я и правда переработал. Пора брать отпуск. А так, проблем нет. Спасибо вам за помощь и... Тут я замираю, так как звонит телефон, и это Мари. Черт, проблема все же есть. Тру лицо руками и считаю до трех в надежде, что жена отключится. Но я, видно, мечтатель, так как трубка трезвонит дальше. Здравствуй, родная, что такое? Соболев, почему я опять не могу до тебя дозвониться? Ты что, там, детей утопить решил? Не говорит, а буквально кричит Мари. И мне приходится отодвинуть трубку под насмешки друзей. Показываю им молчать. Любимая, ты что? Как я могу? Наоборот, мы поехали в парк. Слышишь музыку и смех? Жена молчит, прислушивается. Я же жестикулирую Котовым, чтобы подыграли. «Яр, дай мне Богдана!» Вот точно материнская чуйка работает. «Не могу, он на аттракционе с Алисой. Кстати, тут и Макс со Львом, они могут подтвердить». «Давай их сюда!» — ворчит Марина уже мягче. Явно что-то подозревает. Протягиваю трубку Максу и тихо шепчу. «Не говори, что дети пропали, а то она всех нас порешает. Вы тоже их упустили». Друг проникается моей угрозой и, натянув приветливую улыбку, забирает телефон. «Подруга, привет! Как у тебя дела?» «Да, мы в парке». «У Алисы отменное розовое платье, она просто принцесса, а Богдан вылитый яр. Ты им костюмы парно на заказ шьешь?» «Все хорошо, дети веселятся. Как приедешь, приходи в гости. Виктория соскучилась, да и детки поиграют. Пока-пока!» Как только телефон отключается, улыбка слетает с лица друга. Яр совет. Быстрее ищи пропажу. К кому они могли еще поехать? Думаю, к Илье. Но он в отпуске уже как неделю, и я не в курсе, он вообще в городе или нет. Есть вариант со Светой, но тогда нас точно скоро раскусят. Я уже отправил одну машину к ее дому. Если дети там появятся, их перехватят. Получается, мы не знаем, куда они могли деться. Мы? Макс, ты не обязан помогать. Яр, твои дети сделали работу за моих парней. Теперь пусть они их ищут в благодарность. Слушай, может они в садик вернулись? Я думала об этом, но уже вечер, и садик закрывается. Темнеет. Им нужно где-то остановиться или вернуться домой. Не на улице же им спать. Одна эта мысль повергает меня в ужас. Ну вот куда они могли еще поехать? Не бойся, мы найдем их. Объявим розыск, подключим свободных ребят. Может, они поехали в другой парк? Макс отходит к своим людям, а я сажусь на лавочку и наблюдаю за счастливыми семейными парами. Если дети чувствуют себя любимыми и нужными, они не сбегают а я допустил ошибку, вот расплачиваюсь. Ничего, этот урок я усвоил. Богдан, кто вообще придумал эти маршрутки? В них же ездить невозможно. Места и так почти нет, так народ и дальше набивается. В итоге мы едем словно селедки в банке. Алиса, долго еще? Следующая остановка наша, кстати. Сестра набирает в легкие воздух, а потом как закричит... «На остановке!» Я чуть не оглох. Кошмарный вид транспорта. Автобус по сравнению с этим сказка. А еще лучше своя машина. До сегодняшнего дня я и не понимал, как хорошо живу. Ни в чем себе не отказываю, езжу в удовольствии, ем здоровую пищу. Как вообще можно выжить, поедая бутерброды весь день? Маршрутка останавливается, и половине пассажиров приходится выйти, чтобы выпустить нас. Трудом. Говорить, как мы выглядим к концу дня, не стану, так как даже мне страшно смотреться в зеркало, а как от меня пахнет. Сестрица так и вовсе напугло, похоже. Волосы торчат во все стороны, платья местами грязные и порванные. Про наш усталый вид вообще молчу. Оглядываюсь и понимаю, что мы стоим возле знакомого дома. У мамы здесь тоже есть квартира. Мы, правда, были там всего пару раз, так как чаще посещали Илью моего учителя по программированию, когда у него есть время. «Пошли, а то я уже валюсь с ног!» ворчит сестра и кивает в сторону дома. Поглядываю в нужные окна и хмурюсь. Темно. «Не хочу тебя обламывать, но, кажется, там никого нет. Сестренка может домой. Хватит приключений». «То, что для меня их достаточно, я понял еще в парке, но бросить Алису одну не смог». Все же я обещал маме за ней присматривать. «Давай подождем еще немного. Если что, я взяла ключи от маминой квартиры и ловко достает из рюкзака знакомую связку. А вот это хорошо. Не на лестнице же нам сидеть». Зайдя в подъезд, удивляюсь пустующему месту охранника. «Странно. Обычно нас встречают приветливой улыбкой, а тут никого. Отошел». Ждать не решаемся, и сразу идем к лифту, который быстро поднимает нас на нужный этаж. Минуты, и мы стучимся к дяде. Молчание. Я же сказал, что его нет. Да и что он нам расскажет? Ни жены, ни невесты. Алиса, давай уже домой, пап наверняка волнуется. Боюсь даже представить, как мы влипли. Точно под домашний арест посадят. Давай немного отдохнем у мамы, я не хочу домой. Почему? Мы же почти все выяснили. Богдана, ты что, так и не понял? Отец нас не любит. Маму еще может быть, а мы так. Работа ему важна, — шепчет сестра, открывая дверь соседней квартиры. Алиса, ты чего? Папа любит нас. Серьезно? Как я поняла, работу и деньги он любит больше. Свет в коридоре загорается, и мы вваливаемся в квартиру скидываем обувь и проходим в зал. Ничего так миленько и в духе мамы. Уютно, светло. Правда, нет живых цветов, которые она так любит и которые отец покупает ей каждый день, но это и понятно, тут никто не живет. Проходим дальше и оказываемся в светлой спальне. Большая кровать, балдахин, множество маленьких подушек, мягкие ковры. Очень напоминает комнату сестрицы. Как же здорово! Мама тоже была принцессой. А тут что? Вот ведь любопытная, в гардероб-то зачем лезть? Уже хочу уйти, когда слышу крик Алисы. «Богдан, ты только посмотри!» И что она там такого интересного нашла? Вхожу в просторную гардеробную и замираю, увидев несколько свадебных платьев. Некоторые, кстати, выглядят так себе. Местами даже прилично подпорчены. И почему среди всех нарядов на манекене есть и чёрное платье? «Брат, посмотри!» Алиса тычет в сторону, и я вижу множество фотографий. Там мамы... она и... мама что, за дядями замужем была? Это ведь они? Смотри, те же платья! И эти листочки в рамках свидетельства о браке!» Теперь в голове вообще ничего не укладывается. Так мама не любила папу, а мы тогда... «Смотри, она и дядя Илья такие счастливые!» «И сколько фотографий с ним! Они что, с парашютом прыгали? Смотри, жираф!» «Я ничего не понимаю, мама ведь с папой. Но эти документы, кажутся, настоящие. Смотри, тут и дядя Макс есть!» Говорю, рассматривая фото, на котором мама в черном платье обнимает близнецов. «Богдан, а что, если мы не папины? Может, поэтому он нас и не любит? Как не папины? А чьи? Что это вообще значит?» «Марита что, вернулась? Ау!» раздаются голос Ильи из коридора, и я бегу к нему, скорее из этого странного места. «О, дружок, привет! А где все?» спрашивает мой любимый дядя, к которому я кидаюсь на шею. Мы к тебе приехали. Ко мне? О, принцесса, а ты чего такая грустная и помятая? Илья осматривает нас и хмурится. В маршрутке катались. Дядя Илья, ты любишь нашу маму? Вот умеет Алиса в лоб спрашивать, вся в мать. «А, а с чего такой вопрос? И вообще, где ваш папа и охрана? Мужчина лезет в карман за телефоном, но я успеваю выхватить его раньше. «А что, если сестра права, и мы не папины?» «Богдан, отдай телефон!» «Илья, ответь! Ты любишь нашу маму? И что значит эти платья и бумаги?» Я киваю на гардеробную. «А что там?» Дядя заглядывает внутрь, осматривается, а потом смачно матерится. Я даже половину слов не знаю. «Неужели все правда?» «Так, дети, это все должен вам рассказывать, не я. Давайте позвоним отцу и...» «Яр на мне отец!» — заявляет сестра плача. «Что? Да с чего вдруг? Уверяю вас, вы на сто процентов его!» Илья трет лицо руками и поглядывает то на комнату, то на нас. «Почему ты бросил маму? Мы ведь могли быть твоими!» шепчу, смотря на дядю, который был порой мне ближе, чем отец. «Вы все не так поняли. Ваша мать сперва вышла за Глеба из-за дела с наследством. Потом был развод и брак с Костей. Но ваш отец сделал все, и после она вышла за него. За меня же она вышла потом, когда убила себя». «Что?» — говорим хором с сестрой и переглядываемся. Она сбежала от отца, он не отпустил? У сестры становятся просто огромные глаза. Да, то есть не совсем. Там всех убить хотели, а ваша мать спасла Ярослава. Потом были Котовы, и ваша мать спасла всех нас. Так что мы ей обязаны. Но я вас уверяю, Мария любит Ярослава. Ребята, давайте поедем домой, а? Она нас не любит, мы не нужны дома. Алиса убегает в другую комнату, а дядя тяжело вздыхает. Смиряет нас хмурым взглядом и, подойдя, садится на корточки и тихо спрашивает. «Богдан, что у вас случилось? Как вы здесь оказались, да еще и одни?» «Мы просто хотели узнать, как сделать семью счастливой. Кто-то посоветовал найти труп для мамы, кто-то деньги для папы. Есть еще вариант, чтобы они покричали друг на друга, а потом помирились». Если честно, я не понимаю эту комнату. Ты правда был женат на маме? Неужели папа ее так не любит?» Илья улыбается и качает головой. Потом садится на пол и облокачивается о стенку. «Знаешь, Богдан, из всех пар, которые я видел, ваши мать и отец лучшие Мари сделает все ради Ярослава, а он до безумия любит ее. Ты даже не представляешь, на что они шли, чтобы быть вместе». Мой брак с Мари, лишь временная игра, пока я решал проблемы. Но счастливы по-настоящему они стали только с вашим появлением. И знаешь, если хочешь, чтобы родители опять стали чаще бывать дома, как насчет расширения вашей банды? Ты о чем? Хочешь братика или сестренку? Поверь, тогда вы все станете еще счастливее, а родители точно будут дома». Обдумываю этот вариант и должен признать, появление брата, кажется, мне заманчивой идеей. «Нам что, надо просто попросить сестренку?» Раздается счастливый голос Алисы за спиной. Но «Ну, тут я бы поспорил, мне одной девчонки хватает. А если их будет две?» «Нет, лучше брата». «Именно. И родители помирятся, если ругались, и вам станет веселее. Ну что, домой?» Переглядываюсь с сестрой и качаю головой. Не сегодня. Отец же нас точно накажет. Дядя Илья, отвезите нас к тете Свете. Мы есть хотим. Алиса гений. Тетя точно нас спрячет до появления мамы. Идиот. Надеюсь, вы не против быстрой езды? А то!